времени. Прошел час. Из фоксимильного аппарата продолжали вылезать листы из информации, передаваемой из Бостона, которая имела отношение к исчезновению Джессики. Дженнифер набрала номер, и в трубке послышался незнакомый женский голос. Алло, могу я поговорить с Эллен Маршал? — Да, слушаю вас. «Говорит офицер Дженнифер Романелло. Я звоню вам из полицейского участка города Свонсборо. «Свонсбуро? Где это?» «Это небольшой город в Северной Каролине», — объяснил Дженнифер. «Вы можете уделить мне несколько минут? У меня нет никаких знакомых в Северной Каролине». «Я звоню вам по поводу вашей сестры Джессики». На другом конце провода повисла долгая пауза. «Вы нашли ее?» Голос прозвучал устало и слабо, как будто собеседница Дженнифер приготовилась услышать худшее. «Нет, простите, мы ее не нашли. Мне хотелось бы узнать от вас что-нибудь о Роберте Бонами. Услышав это имя, Эллен Маршал протяжно вздохнула. «А зачем вам? Потому что в данный момент мы занимаемся его розыском. Из-за Джессики?» Дженнифер задумалась, не зная, что ответить. «Нет». Наконец сказала она. Он разыскивается в связи с другим делом. Эллен Маршал снова замолчала. Он, наверное, убил кого-нибудь там, в вашем Суансборо. Дженнифер секунду с ответом. Вы можете что-нибудь рассказать о нем? Он сумасшедший. Эллен говорила таким тоном, будто и стоило огромных усилий сдерживать себя. Его все боялись, включая и Джессику. Он жесток и опасен и очень сообразительен. Джессика один раз попыталась сбежать от него. Он обычно избивал ее. Как-то раз поздно вечером она вышла в супермаркет за покупками, и с тех пор мы ее не видели. Все знали, что это его рук дело, но саму ее так и не нашли. Эллен Маршал заплакала. — О, Господи, как ужасно! Вы представить себе не можете, как ужасно ничего не знать о судьбе близкого человека, ничего не знать. Я надеюсь... Я знаю, что ее больше нет, но все равно, надеюсь, еще теплится маленькая искорка надежды. Ты пытаешься жить дальше, и вдруг происходит что-то такое, что снова будет воспоминание. До Дженнифер донеслись сдавленные рыдания. А как он вел себя в самом начале их знакомства? Мягко спросила она, выждав несколько секунд. Какая разница? Он всегда поступал по-своему. Настоящий дьявол. «Прошу вас», — сказала Дженнифер. «Мы хотим поймать его. Помогите нам». «Думаете, мои слова вам помогут?» «Сомневаюсь. Мы уже несколько лет разыскиваем его. Мы нанимали частных детективов. Мы постоянно напоминаем полиции о том, что он виноват в ее исчезновении». Голос Эллен Маршалл оборвался. «Он где-то в наших местах», — произнесла Дженнифер. «Мы хотим иметь гарантию, что он не сбежит далеко». «Прошу вас, помогите. Вы можете мне рассказать о его характере и привычках?» Эллен Маршал глубоко вздохнула и начала рассказ, тщательно подбирая слова. Он был красив, обаятелен и всячески увивался за Джессикой, пока она не оказалась полностью в его власти. Сначала он вел себя как шелковый, и всем нам пришелся по душе. Они встречались полгода, обручились, затем после свадьбы все в одночасье изменилось. Он сделался властным, заносчивым. Ему не нравилось, что Джессика продолжает с нами отношения, что она заглядывает к нам в гости, звонит по телефону. Очень скоро она просто перестала выходить из дома. Но все же иногда, хотя и крайне редко, нам удавалось видеться с ней. Мы стали замечать у нее синяки. Конечно же, мы пытались вразумить ее, но прошло немало времени, прежде чем она стала прислушиваться к нашим словам. Вы сказали что один раз Джессика попыталась убежать от него. Она наконец поняла, что ей не остается выбора. Несколько дней она вела себя так, будто ничего не произошло. Он пробовал нажать на нас, чтобы мы сообщили ему, куда она скрылась, но никто из нас, конечно же, ничего ему не сказал. Мы знали, что если она вернется к нему, все начнется сначала. Она уехала в Канзас-Сити, нашла там себе место, где собралась начать жизнь с чистого листа, но он выследил ее. Представления не имею, как ему это удалось, но он нашел ее и привез обратно. Она прожила с ним две недели. Я никак не могу объяснить, почему Джессика подчинилась ему. Наверное, он обладал какой-то сверхъестественной властью над ней. Когда мы с ней разговаривали, у нее были какие-то мертвые потухшие глаза, как будто она знала, что ей уже никогда не вырваться. Но мы с матерью осмелились прийти к ним в дом и увести ее с собой». Джессика вернулась к родителям и попыталась начать жизнь заново. По-моему, спустя короткое время она даже немного лучше стала себя чувствовать. И вот однажды поздним вечером она пошла за покупками в супермаркет. Мы ее больше не видели. Походив по кабинету, Дженнифер снова села за стол. Слова Эллен Маршал крутились в голове. Он выследил ее. Мейбл встала с постели и приняла душ, несмотря на крайнюю усталость. Тревога за Джулию и Майка не давала ей спать практически всю ночь. Обязательно нужно поговорить с ними, чтобы они представляли себе истинный характер, нависший над ними опасности. Она взяла связку ключей и направилась к двери. В это мгновение ей вспомнились слова Джулии, которые та произнесла незадолго до того, как они сели в машину и уехали. «Что будет, если он начнет следить за нами?» Мейбл замерла на месте. Действительно, что будет, если Ричард вознамерился проследить за Джулией и отыщет пляжный домик, в котором она прячется. Что если он в данный момент следит за ней? На улице было пустынно, но Мейбл не оставляла чувства тревоги. Она вернулась в дом. Проанализировав информацию о Роберте Боннеме, И сделав несколько звонков, в том числе и второй звонок Эллен Маршу, Дженнифер письменно изложила на двух страницах все, что ей стало известно.